Глава 8. Такема. Птица на берегу моря, население, старуха с внучатами, леши и следы тигра, пороги, переправа в брод, бивак старика китайца. Сегодня первый день осени, первое сентября. После полудня мы оставили реку Сяокему и перешли на Такему. Расстояние это небольшое, всего только 7 километров при хорошей тропе, проложенной параллельно берегу моря. На Такему мы пришли рано, но долго не могли переправиться через реку. На правом ее берегу, около Устья, паслись лошади под наблюдением старика-китайца и хромого таза. Последний, по словам старика, поехал на лодке в деревню за продуктами и должен был скоро возвратиться обратно. Пришлось ожидать. Пока стрелки варили чай, я от нечего делать пошел к берегу моря посмотреть птиц. Перелет только что начался. Прежде всего, я заметил серых уток и усконосых черков. Тех и других было очень много. Первые очень пугливы. Они не подпускали к себе человека и взлетали тотчас, как только слышали шум шагов. Вторые — Маленькие серые уточки с синими зеркальцами на крыльях, смирные и доверчивые, старались только немного отплыть в сторону. В другом месте я увидел нескольких чернитей, черные с синим отливом и с белыми пятнами на спине, они быстро плавали по лагунам и часто ныряли. Я убил двух птиц, но есть их было нельзя, потому что мясо сильно пахло рыбой. На противоположном берегу Стайками ходило много куличков. Некоторые из них перелетели на нашу сторону. Это были красноногие щеголи. Около воды суетились камнишарки, красивые пестренькие птички, тоже с красными ногами. Они бегали по воде, и каждый раз, когда отходила волна, заглядывали под камни, переворачивали травинки и выискивали корм. Ближе к морю держались самые крупные, и красивые кулики-сороки с красными клювами и ногами серо-фиолетового цвета. Они подпускали человека не более как на 150-200 шагов, затем снимались по очереди и, отлетев шагов на 400, снова садились у воды, озираясь по сторонам. Около устья реки в одиночку бегали по камням, помахивая хвостиками, грациозные трясогузки и нисколько не боялись присутствия человека. В море плавали обычные каменушки, которые, видимо, были совершенно равнодушны к перелету. Их не беспокоили надвигавшиеся холода. Приближалось время хода кеты, и потому в море перед устьем Такемы держалось множество чаек. Уже несколько дней птицы эти в одиночку летели куда-то к югу. Потом они пропали, и вот теперь неожиданно появились снова, но уже стаями. Иногда чайки разом снимались с воды, перелетали через бар и опускались в завод реки. Я убил двух птиц. Это оказались Тихоокеанские клуши. Наконец хромой таза вернулся, и мы стали готовиться к переправе. Это было не так просто и легко, как казалось берега. Течение в реке было весьма быстрое, перевозчик таза каждый раз поднимался вверх по воде метров на триста и затем уже спускался к противоположному берегу, упираясь изо всех сил шестом в дно реки, и все же течением его сносило к самому устью. Переправившись на другую сторону реки, мы пошли к фанзам, расположенным километрах в пяти от моря. Население такем и смешанное, и состоит из китайцев и тазов. Тазы на реке Такеме – те же, что и в южно-уссурийском крае, только менее подвергшиеся влиянию китайцев. Живут они в фанзах, умеют делать лодки и лыжи, летом занимаются земледелием, а зимой – заболеванием. Говорят по-китайски, а по-удыхейски знают только счет да отдельные слова. Китайцы на Такеме являются полными хозяевами реки туземцы забиты и, как везде, находятся в неоплатных долгах. Посоветовавшись с тазами, я решил вверх по реке такими идти с Дерсу, Джанбао, Арининым и Чанлином, племянником горбатого Тазы, убежавшего с реки Иодзехе. Мерзлякову с остальными мулами я велел отправиться на реку Амагу, где и ждать моего возвращения. Выступление было назначено на другой день, но осуществить его не удалось вследствие весьма ненастной погоды. Наконец, 4 сентября дождь перестал. Тогда мы собрали свои котомки и после полудня в вчетвером выступили в дальний путь. От Тазовских Фанс вверх по долине идет пешеходная тропа. Она придерживается левого берега реки и всячески избегает бродов. Там, где долина суживается, Приходится карабкаться по скалам и даже идти вброд по воде. Первые щеки находятся в 12 километрах от моря, вторые будут на 2,5 километра выше. В углублении одной из скал китайцы устроили кумирню, посвященную божеству, охраняющему леса и горы. За щеками долина опять расширяется. Эта местность называется Илимо по имени Реки, впадающей в Такему с правой стороны. Около ее устья мы нашли две маленькие полуразрушенные фанзочки. В одной из них жила старуха с внучатами, мальчиком 9 лет и девочкой 7 лет. У этих детей отец и мать умерли от оспы два года тому назад. Несчастной старухе ничего не оставалось, как перекочевать на Илимо и поселиться здесь в одиночестве. Я застал семью в ужасной бедности. Маленький мальчик ловил рыбу и тем кормил старуху и свою сестренку. Нигде потеря мужа не является таким несчастьем, как у Тазов. Со смертью кормильца семьи являются кредиторы. Как хищные птицы они набрасываются на имущество покойного и буквально начисто обдирают вдову. К ее душевным страданиям присоединяется еще страх перед изгнанием из жилища нищетой и разлукой с детьми. Мне стало жаль старуху, и я дал ей 3 рубля. Она растерялась, заплакала и просила меня не говорить об этом китайцам. Простившись с ней, мы отправились дальше. Мальчик пошел проводить нас до реки Цимухе. От реки Цимухе Такема делает крутой поворот на запад и проходит по ущелью. Тут много скал, от действия воды, принявших причудливые очертания. Некоторые из них похожи на ворота, другие — на допотопное животное с маленькой головой и длинной шеей, третьи — на горбатого человека и так далее. Эти утесы тянутся на протяжении двух или трех километров. Затем долина опять расширяется. Во время дождей здесь всегда скопляется много воды. Тогда река выходит из берегов и затопляет весь лес. В долине Такемы произрастают могучие девственные леса, которых ни разу еще не касалась рука человека. Казалось, природа нарочно избрала эти места для того, чтобы показать, какова может быть производительная сила земли. Мы шли довольно шумно. Дерсу что-то рассказывал, Джанбао и Чанлин смеялись. Вдруг леший остановился, поджал под себя хвост, сгорбился и, прижав уши, со страхом стал озираться по сторонам. Пропустив мимо себя людей, он тихонько поплелся сзади. Причина его страха скоро разъяснилась. Впереди, на илистой почве, были видны отпечатки тигровых лап. Зверь только что бродил здесь, но, услышав наши голоса, скрылся в зарослях. В это время моя Альпа, понимающая толк в пернатой дичи, отстала немного и затем бросилась нас догонять. Услышав, что сзади кто-то бежит, Леший с визгом бросился вперед и так ударил под ноги Дерсу, что опрокинул его на землю. Мы тоже сначала испугались и приготовились к обороне. Дерсу поднялся с земли и сказал, обращаясь к Лешему, «Нет, тебе вместе с людьми ходи не могу!» «Моя тебе, товарищ, нету! С такой собакой в компании ходи! Скоро пропади!» В заключение своей фразы он плюнул в ее сторону. И действительно, с такой собакой очень опасно ходить на охоту. Она может привлечь зверя на охотника, и в то время, когда последний целится из ружья, сбить его с ног. Часа в четыре или в пять пополудни мы стали биваком. Котомки наши были тяжелы, и потому все сильно устали. Кругом было много травы и сухостоя для дров. Чтобы не зажечь лес, мы устроились на гальке около реки. Приближалась осень. Начало раньше смеркаться, ночи сделались длиннее, стала выпадать обильная роса. Эта природа оплакивала весну и лето, когда все было молодо и наслаждалось жизнью. Вечером после ужина я пошел немного побродить по Огаличниковой отмеле. Дойдя до конца ее, я сел на пень, принесенный водою, и стал смотреть на реку. Ночь была ясная. Одна сторона реки была освещена, другая — в тени. При лунном свете листва деревьев казалась посеребренной, стволы белесовато-голубыми, а тени — черными. Кусты тальника низко склонились над водою, Точно они хотели скрыть что-то около своих берегов. Кругом было тихо, безмолвно, только река слабо шумела на перекатах. Вдруг до слуха моего донесся шорох. Он исходил из кустов. Я вспомнил встречу с тигром и немного испугался. По опыту я знал, что шорох еще не означает опасности. Сплошь и рядом его причина является какое-нибудь мелкое животное вроде мышки или лягушки. Я взял себя в руки и остался на месте. Через минуту шорох повторился, потом послышался треск сучьев, и вслед за тем на галечниковую отмель, освещенную луной, вышел олень. Он подошел к реке и жадно стал пить воду. Я не смел шевельнуться и минуты две любовался прекрасным животным. В это время наши собаки почуяли зверя и подняли лай. Изюбр встрепенулся, рысью выбежал из реки, положив рога на спину, прыгнул на берег и скрылся в лесу. Я поднялся от спня и возвратился на бивак. Вечером мы долго еще сидели у огня и говорили об охоте. На другой день все поднялись рано. Первые утренние лучи застали нас уже в дороге. По мере того, как мы подвигались вперед, издали доносился какой-то шум. Чан Лин сказал нам, что это пороги. На реке Такеме их шесть. Самый большой около реки Такунчи, а меньшие близ устьев Охотха и Чандингоуза. Здесь нам надлежало переправиться на другую сторону Такемы, перейти вброд в брод глубокую и быструю реку, не так-то просто. Если вода низкая, то об этом разговаривать не стоит, но если вода доходит до пояса, то переходить ее надо с большой осторожностью. Отличительной чертой здешних рек является низкая температура воды, поэтому переходить вброд надо одетым. Голое тело зябнет, в особенности голени. Затем надо идти не по прямой линии и отнюдь не против воды, а наискось, по течению. Ни в коем случае не следует поворачиваться к воде лицом или спиной, иначе течение собьет с ног. Для того, чтобы вода не снесла с намеченного пути, надо крепко держаться на ногах, что возможно сделать только при условии, если ноги будут обуты. Для большей устойчивости надевают на себя котомки и даже накладывают в них камней. Вместе с тем котомки являются и опасными. В случае падения в воду, Груз не позволит подняться на ноги, а плавание и тогда нечего и думать. Решено было идти всем сразу, на тот случай, что если кто ослабеет, то другие его поддержат. Впереди пошел Чан Лин, за ним Джан Бао, меня поставили в середину, а Дерсу замыкал шествие. Собаки поплыли рядом, но течением отнесло их в сторону. Когда мы входили в воду, они уже были на противоположном берегу и отряхивались. С первых же шагов я почувствовал, что не будь у меня котомки за плечами и в руках крепкой палки, я не мог бы справиться с течением. От быстро бегущей воды закружилась голова, я покачнулся и едва не упал, но сильной рукой меня поддержал Джанбао. В это время палка я сбил у себя с головы фуражку, о ней некогда было думать. Через минуту Я оправился и пошел дальше. Скоро я заметил, что идти стало легче. Еще несколько шагов, и мы вышли на мелководье. По вздоху, вырвавшемуся у моих спутников, я понял, что мы действительно подвергались серьезной опасности. Выйдя на берег, я стал торопливо переодеваться, но Чанлин сказал, что сегодня дальше мы не пойдем и останемся здесь ночевать. На самом берегу был след костра. Зала, угли и обгоревшие головешки — вот все, что я заметил. Но Дарсу увидел больше. Прежде всего, он заметил, что огонь зажигался на одном и том же месте много раз. Значит, здесь был постоянный брод через реку. Затем Дарсу сказал, что последний раз, три дня тому назад, у огня ночевал человек. Это был старик, китаец, зверолов. Он всю ночь не спал а утром не решился переходить реку и возвратился назад. То, что здесь ночевал один человек, положим, можно было усмотреть по единственному следу на песке. Что он не спал, видно было из того, что около огня не было лёжки. Что это был зверолов, Дерсу вывел заключение по деревянной палочке с зазубринками, которую употребляют обыкновенно для устройства западней на мелких четвероногих. Что это был китаец, Видно было по брошенным улам и по манере устраивать бивак. Улы. Китайская обувь. Все это было понятно. Но как Дерсу узнал, что человек этот был старик? Не находя разгадки, я обратился к нему за разъяснениями. «Как тебе столько лет в сопках ходи, понимай, нету!» Обратился он ко мне в свою очередь с вопросом. И он поднял с земли улы. Они были старые, много раз чиненные, дыроватые. Для меня ясно было только то, что китаец бросил их за негодностью. «Неужели, понимай, нету?» — продолжал удивляться Дарсу. «Молодой человек сперва проносит носок, а старик непременно протопчет пятку». Как то было просто. В самом деле, стоит только присмотреться к походке молодого человека и старого, чтобы увидеть, что молодой ходит легко, почти на носках, а старый ставит ногу на всю ступню и больше надавливает пятку. Пока мы с Дарсу осматривали покинутый бивак, Джан Бао и Чан Лин развели огонь и поставили палатку. Обсушившись немного, я пошел вниз по реке со слабой надеждой найти фуражку. Течение могло прибить ее где-нибудь около берега. Так я проходил до самых сумерек, но фуражки не нашел, и должен был взамен ее повязать голову платком. В этом своеобразном уборе я продолжал уже весь дальнейший путь. Когда я шел назад, на землю спустилась ночь. Сходила луна, и от этого за сопками по ту сторону реки стало светлее. Лес на гребне горы выделялся так резко, что можно было рассмотреть каждое отдельное дерево. При этом освещении... Тени в лесу казались глубокими ямами, а огонь краснее, чем он есть на самом деле. Где-то в стороне заревел изюбр, но вяло и, не дотянув до конца, оборвал последние ноты. Ответа ему не последовало. От реки подымались тяжелые испарения. Они тянулись над водой, словно привидения. В одном месте казалось, будто на камнях в белом саване сидел старик. В другом, будто за ракитовый куст уцепилась русалка. Мне не хотелось идти на бивак. Я сел на берегу и долго следил, как лунные лучи играли с ночными тенями. Джанбао и Дерсу, обеспокоенные моим отсутствием, стали звать меня голосом. Минут через пятнадцать я был вместе с ними».